Глава 49 Реально пойдешь. Может, давай я с тобой? Собираю рюкзак под настойчивый взгляд подруги. Нет, я сама, а тебя уже Вадим ждет, кивая в сторону двери, парень решительно ждет Юлю на разговор. Сейчас ей вряд ли удастся проскочить мимо него. Да и потом, если она правда подруга Егора, то мы будем видеться часто после его возвращения. Мне нужно понимать, с кем я имею дело. Ха! Не верю я ей. Слишком много событий, связанных с ее возвращением. Смотри лишнего, не взболтни и гаджеты при себе держи, чтобы эта гадюка к ним доступа не имела. Направляет на меня указательный палец. Гадюка. У нас никаких доказательств, что Тоня причастна к происходящему, но Юля уже сделала выводы. Егор как-то сказал, что не стоит судить о людях, основываясь лишь на своих убеждениях и на их наружности. Наверное, сейчас соглашусь с ним. А с этим что? Слежу за ее взглядом. Ничего. Пусть будет на его совести. Главное, что Стас сначала решил поговорить со мной, а уже потом отказываться. Не хочу тратить силы и время на старосту. Застегиваю рюкзак. Идем? Может, не надо? Кривит лицо. Юль, но ну тебе уже не десять лет за свои поступки нужно отвечать. Да и не съезжу он тебя. Вадим упорно смотрит в нашу сторону, но не торопит. Давай, идем. Тоня выбрала довольно элитное кафе, я бы даже сказала, ресторан с просторной террасой, на которой, несмотря на жуткую погоду, было немало гостей. Мы же расположились в зале. По дороге практически не говорили, она лишь уточнила, нет ли у меня аллергии на какие-либо продукты. Ее поведение настораживает, выглядит уж слишком самоуверенной. Мне Егор показал это место. Сам он предпочитает питаться в стенах своей квартирки, но иногда не прочь выбраться в подобные места. Благодарит официанта и открывает меню. «И что ты хочешь этим сказать?» Показывая, что ходила с ним по ресторанам, градус злости повышается. «У Егора хороший вкус», — стараюсь следить за интонацией. «Я не голодна, пожалуй, становлюсь на зелёном чае и чизкейке», закрывая меню и убираю в сторону. Образ этой девушки не соответствует тому, что они пишут в интернете. Даже не разговаривая с ней, можно понять, что Тоня далеко не тихая девочка, Такая руку по локоть откусят, если потребуется. Ха, не поверишь, выбирает меню, устремляя взгляд на меня. Я буду то же самое. Белый, кстати, заказывает также. Говорит, здесь лучший чизкейк в городе. Складывает ладони в замок. Похоже, мы как-то неправильно начали наше общение, не на той волне, Аня. Предлагаю это исправить. Наверное, стоит отдельно обозначить, что я и Егор просто друзья. Просто люди, которые хорошо общаются, которым есть что обсудить и которым не скучно в компании друг друга. Не отрывает от меня взгляд. Если думает, что сможет как-то прочесть мои эмоции, то глубоко заблуждается. Что бы ни произошло за этим столом, я останусь спокойной. Что бы эта девушка ни сказала, ей не вывести меня на эмоции. Я прекрасно понимаю, что ей наша дружба не нужна. Она здесь для того же, зачем пришла и я. Узнать собеседника ближе. Это ведь прекрасно, ведь приятно видеть рядом человека, на которого можно положиться. Готовы сделать заказ? Рядом со столиком появляется улыбчивый официант. Ты ведь только вернулась из-за границы, какие впечатления? Понравилось? Она ведь сама хотела узнать друг друга получше, вот ей вопросы. Это был интересный опыт, который я пока не решусь повторить. Да и если бы не Егор, то вряд ли бы решилась вообще уехать. Похоже, она собирается все темы переводить на него. А градус всё выше и выше. Я всё больше хочу назвать её гадюкой. Он смог замотивировать меня. познакомиться с людьми, которые многому научили. Можно сказать всё то, что я сейчас имею, благодаря ему и его поддержке. Я даже немного завидую тебе, Аня. Когда рядом есть такое надежное плечо, чувствуешь себя защищённой. Он, кстати, не говорил, когда вернётся. Увы. А вы разве не общаетесь? Не хочу отвлекать его и донимать ненужными разговорами. Ты ведь должна знать, как сильно Егор не любит, когда его отвлекают от работы пустяками. У него есть очень интересная черта. Этот человек умеет выгорать к тем, с кем общаются. Вроде все идет хорошо, а потом — бам! — и ты ему неинтересна. Ее губ касается улыбка. Так бывает не только с ним, не вижу ничего такого. Отношения может изменить что угодно. Сама не расталкивалась с подобным. Спасибо. Улыбаясь официантке с чайником. Позволь мне разливаю чай по чашкам. Твоему возвращению многие рады. Ты ведь единственная девушка, сумевшая занять третье место в рейтинге лучших студентов. Преподаватели только о тебе и твердят. Нам каждый посчитал своим долгом рассказать немного о Тони и ее успехах. Аля «смотрите, к чему вы должны стремиться». Про Егоры уже и не заикаются, понимают, что мало кто дотянет. «Сплетни! Ненавижу сплетни!» — отодвигает от себя пиалу с сахаром, не взяв и кусочка. «Моему возвращению рада лишь преподавателя. Будет с кем вести беседу, но, поверь мне, Аня, никто из студентов не рад, даже если лицемерно улыбаются в глаза. Ты ведь должна знать, что порядка 40% всех студентов избалованные богатенькие детишки каких-то шишек. Им проплатили обучение, но не рассказали, как пользоваться тем, что с рождения есть у них в голове. Они могут лишь гадить, а после хлопать глазками и делать невинное лицо. Уже проходили», — закатывает глаза. «Гадить? Имеешь в виду что-то подобное вчерашней ситуации на форуме?» Она сама подвела разговор к этому. «Благодарю», — официант ставит перед нами десерт. «Да, что-то вроде такого. Унизить кого-то ради своих целей в их стиле. Грязно, но конкурент убран. Такова жизнь». Не нравится мне ее улыбка. Этот случай заставит каждого вспомнить, какие скелеты хранятся в шкафу и кто имеет к ним доступ. Уверена, что почти каждый теперь думает, А вдруг я следующий? На тебе есть что скрывать? Моя жизнь скучна и однообразна. На меня можно нарыть лишь детские фотографии на горшке, но кто таким не грешен? А ты? Что насчет тебя?» Усмехается. «Как ты говоришь, познакомилась с Егором? Случайная встреча или что-то большее?» Берет вилку в руки. Уходит от темы. «Ладно, пусть так». «Случайная встреча?» Он любезно согласился помочь мне в подготовке к конкурсу, замечая, как прищуривает взгляд. Вот так просто согласился потратить на тебя свое время звучит слегка неправдоподобно. Хотя мы не виделись почти два месяца, может, он успел изменить свои взгляды. А это случайно не конкурс с командой университета, он самый, решая опустить ее ранние высказывания. Прости, Ань, я видела твои результаты. Ты, конечно, девочка умная, и все такое, но шансов у тебя немного, если не сказать, что их совсем нет. Егор разве не предупреждал? Ты ведь всего лишь второкурсница. Они даже всерьез ваши кандидатуры не рассматривают. Вы еще зеленые. Просто отказать вам без причины тоже права никто не имеет. Почти 70% отсеется на этом туре. Разводят руками. Было бы глупо считать иначе она меня очень сильно недооценивает, но я все же попробую все равно ничего не теряю вибрация телефона юля ань кажется у меня сегодня свидание срочно спасай мне нужно платье и почему я не удивлена сообщение вызвало у меня улыбку «Тони, извини но мне нужно уйти срочные планы достаю кошелек услышанного достаточно чтобы сделать вывод об этой девушке. Может, для Егора она и просто подруга, но вот для нее парень нечто большее, то не еще та стерва. О, не стоит! Я же пригласила тебя, я и оплачу, накрывает мою руку своей. Угостишь меня в следующий раз. Юля говорила так быстро и так много, что я до конца не поняла, как и о чем они разговаривали с Вадимом и как ему удалось переубедить подругу. Но факт остается фактом: сегодня у этой парочки свидание, и я жутко завидую. Юля выглядит счастливой. Мы обходились десяток магазинов, прежде чем она нашла то самое платье. Я бы сама с удовольствием надела платье, бы для этого повод. Чтобы не грузить подругу, я не стала вдаваться в подробности разговора с Тоней, но вот ее слова не выходили из моей головы. Понятно, что Егор тот человек, но и я ведь не навязываюсь. Иногда пишу, когда у него есть возможность созваниваемся. Я ведь вовсе не отвлекаю его. Но тогда почему не могу перестать об этом думать? Пиксель. Прости меня, малыш, я так сильно задержалась. Кот встречает меня у самой двери, кидая рюкзак на пол и беру его на руки. Я хотела вырваться пораньше, но пока Юлин образ не был полностью закончен, меня не отпустили. И хоть советов от меня не требовалось, поддержку я должна была оказать. Упираюсь поясницей в барную стойку и осматриваю комнату. Впервые за все время нахождения в этой квартире Испытываю тревогу и даже страх. А что дальше? Что будет, когда Егор вернется? Что мы будем делать, и если вообще мы? Что, если я в очередной раз просто надела розовые очки? Слишком много вопросов и совсем нет ответов. Ладно, пока Егор не вернется, все равно ничего не узнаю. Решаю принять горячий душ и заняться учебой. Пусть шансов на победу у меня немного, но сдаваться и давать заднюю точно не буду. Я не знаю, чем думала, но когда вышла из души и взгляд упал на гардеробную, я не удержалась и стащила одну из его футболок. Вещь пахнет лишь кондиционером, но пусть так, все равно в ней комфортно. Хм, почему не выходит? Прикусываю нижнюю губу, делая пометки в блокнот. Пиксель, вот почему не выходит? Малыш лежит рядом, свернувшись в клубок и мирно посапывает. Ему точно не до моих проблем. Дергаюсь от неожиданности, когда раздается дверной звонок. Почти одиннадцать вечера, поздно для визитов, к тому же я никого не жду. Отставляю ноутбук в сторону и медленно крадусь к двери. Тот, кто за дверью, очень настойчив и чуть ли не зажал звонок. Нажимаю на панель, чтобы посмотреть, кто за дверью. В голове тут же проносятся десяток мыслей. По ту сторону три человека. Женщина в белоснежном платье и двое мужчин в строгих черных костюмах. Один из них и жмет звонок. Похоже, им нужен Егор. Здравствуйте. Слегка приоткрываю дверь. Эта женщина делает то же самое, что Тоня в прошлый приход. Она еще раз смотрит на номер двери. «Где Егор?» Ее требовательный и строгий голос выбил меня из равновесия. «Я спрашиваю, где мой сын?» «Сын?» «Так значит, это его... Божечки!» «Хоть бы ноги удержали!» «Мне повторить еще раз, или я получу ответ?» Без стеснения, открывая дверь шире, мне приходится отойти, чтобы она могла зайти в квартиру. «Ждите здесь!» — отдаёт приказ мужчинам, захлопывая дверь с моей стороны. «Теперь мы один на один». Его нет. У него дела за границей, он улетел. Боюсь даже шевельнуться, а его мама, видно, чувствует себя вполне раскована. Без стеснения разглядывает меня, сложив руки на груди. понимая, что стою перед ней в его футболке и коротких шортах. Которых из-за этой футболки и не видно толком. Х! В своем репертуаре, несносный мальчишка, весь в меня мог бы и предупредить. Я собиралась сделать ему сюрприз. Ее блуждающий взгляд наконец останавливается на моем лице. Ну а ты кто такая? Я. А что говорить-то? Щеки начинают гореть, не выдерживая ее напористого взгляда и отвожу свою в сторону. Я сама еще со своим статусом не определилась. «Если скажу, что просто друг, то тогда вопросов будет еще больше. Почему я вообще здесь и в его вещах?» «Я девушка Егора», – тараторю как можно быстрее. «Что? Кто?» – Удивленно вскидывает брови. «Интересно», – усмехается. «Мне сложно поверить, что передо мной та, чьему сыну уже двадцать два. Она выглядит очень молодо. Шикарная женщина». «И как же тебя зовут?» Девушка, Аня, что за день такой сегодня, Аня? Не могу понять ее эмоции, удивлена она или расстроена? Приятно познакомиться, Аня, Белая Валерия Константиновна. Обозначу еще раз свой статус – мама Егора. Взаимно. Стараюсь улыбнуться как можно искреннее, на тело пробивает дрожь. Давайте пройдем в комнату, как-то некрасиво держать ее в коридоре. Возможно, хотите что-то выпить, чай или кофе. Не решаюсь пойти первой, жду ее ответа. Этот ее взгляд напрягает все больше, чувствую, что я ей не понравилась. Я пришла к сыну, но раз его нет, то не вижу смысла задерживаться. Внутри что-то рухнуло. Я точно ей не понравилась. К тому же у меня не так много времени. Меня уже ждут в ресторане партнеры. Позвоню Егору завтра, сообщу о своем визите. Конечно, как вам будет удобно. А что я еще могу сказать? Пользуясь случаем, позволю уточнить одну маленькую деталь. Подбородок приподнят, плечи назад. Эта женщина уж точно знает, как себя подать. Тебя действительно интересует мой сын? Или же тебя волнуют его деньги? Полнейшая растерянность. Ее вопрос — это что-то за гранью разумного. Она видит меня от силы пять минут и уже спрашивает такое. И какой ответ хочет услышать? Валерия Константиновна, пытаюсь взять себя в руки. На эти вопросы нет ответа. Правду все равно покажет только время. Ты не против, если я зайду завтра? Скажем, в это же время. Не откажусь от кофе и тирамису. Хорошо, я... я буду вас ждать. Упираюсь спиной в дверь и закрываю лицо руками. Девушка, да кто меня вообще за язык тянул? Все вокруг словно сговорились. Егор уехал и вдруг резко стал всем нужен. Вот только почему я должна каждый раз краснеть? Аня. Приходила твоя мама, хотела сделать тебе сюрприз, обещала позвонить завтра. У него сейчас около шести утра, и, вероятнее всего, еще спит, но я все равно должна написать. Аня. Тут еще кое-что произошло. Я так растерялась, увидев твою маму, что ляпнула, не подумав. В общем... Я сказала, что мы встречаемся, что я твоя девушка. Прости, не знаю, что на меня нашло, просто не знала, как еще объяснить свое присутствие в твоей квартире. Пишу, как есть, и будь что будет, он должен меня понять. Да здравствует беспокойная ночь.